Добежавшие до базы Лера и Марк в ужасе застыли у кромки пожарища, оглядывая картину жестокого побоища. Бушующее пламя с одинаковой жадностью пожирало тела врагов и защитников Новолазаревской, которыми была усеяна земля. На скелетах разрушенных зданий всюду чернело копоть. Перепуганные пингвины разбежались кто куда. Некоторые птицы неуклюже топтались у разрушенных загонов, вопросительно крича. Виновники торжества решили заглянуть на барбекю, а кликнул стоявшего в сторонке триску, опирающийся на могучее плечо мечикана, ковыляющий техасец. Боюсь, вечеринка оказалась чересчур зажигательной. Я тебя не понимаю. Перекрикивая ветер, отозвался треска. Американец устало махнул рукой. "Жаль, мою берлогу разнесли", пробормотал он. "У меня под койкой была припрятана отличная бутылочка тридцатилетнего Дэниелса, последняя". "Сейчас бы стаканчик в самый раз", мечтательно согласился помогающий идти другу Мичиган, "и обязательно со льдом". — В нем недостатка у нас не наблюдается, уж поверь! — с поникшей головой фыркнул Техасец. — Сдохни, Янки! — воздух вспорола короткая очередь, и нога заоравшего Мичигана выше колена брызнула фонтаном крови. из догорающей переборки позади американцев выскочил Крюгер с перекошенным от ярости лицом, сжимающий в руках автомат с заклинившим затвором. Ты убил её! Что ты несёшь, поганец? скрипнул зубами полуобернувшийся Макмиллан, которого по-прежнему поддерживал чудом устоявший негр. Если бы меня не выгнали, ничего бы этого не было. Брызжа слюной, орало слеплённый безумием Ханс. А теперь договорить ему помешал треска. Он дважды выпалил, куда придётся, и разорвал немцу пулями живот. Тот мешком повалился на землю, ткнулся лицом в снег, побубнил ещё что-то полминуты и затих. «Спасибо, старик!» — сквозь стиснутые зубы просипел с трудом сохранявший равновесие здоровяк. «Мы тут сами как-нибудь, спасайте остальных!» «Я не понимаю!» «Гоу!» — тряся рукой в сторону пирса, поторопил троицу американец. «Гоу-гоу!» Со стороны пирса донесся отзвук взрыва, и Лера, скинув с плеча пистолет-пулемет, со всех ног рванула к лодке. «Гоу-гоу!» Марк и Триска двинулись следом. Хоть у кого-то ещё силы остались, заплетающимся языком пробормотал Макмиллан. Давайте, может, к нашему приходу успеете стол накрыть. На встречу Лере из рубки выбрался Паштет. Как у вас дела? Все живы? Где дядя Миша? Набегу, посыпала вопросами девушка. Слава богу, а я боялся, что так и будете в Панземелии сидеть. Тахома побежала на базу своим помогать, а Колобок её вернуть попытался. Затараторил в ответ обрадовавшийся повар. Не видели их? Нет. Мы австралийцев на нижнюю палубу загнали. Колотозов царство ему небесное, себя в машинном подорвал вместе с несколькими гадами. Только вот, похоже, за одну их ходовую повредил. В бункере кто-нибудь остался? Они не прорвались. Меня не спрашивай. Я к той заразе больше не сунусь, откликнулся Треска и, заметив обильно струящуюся по кисти приятеля кровь, с тревогой посмотрел на него. Что с рукой, чувак? Серьёзно ранен? Фигня, с притворным безразличием отмахнулся Паштет, хоть на деле чьё-то выстрел и оторвал ему два пальца. В этот момент, высунувшаяся из рюкзака мышь Ощуя знакомые запахи, скользнула по лерии и исчезла за дверью рубки. Эй, ты куда? растерялась девушка, бросаясь в догонку. Несущийся по коридорам зверёк спускался всё ниже к месту схватки. Добегущих следом людей уже доносились усиленные эхом хлопки продолжающиеся перестрелки. К тому моменту от банды австралийцев осталось всего 3 человека, включая и израненного Вильсона, который заслонялся от пуль обмякшим телом Бориса Игнатьевича. Нет, сволочи, разглядев окровавленного Кока, заорала Лера. Выставив пистолет, она попыталась достать убийцу, но хлынувшие слёзы и мигающий в коридоре неяркий аварийный свет в купе с пороховым дымом помешали нормально прицелиться. Пули легли значительно ниже головы австралийца, а в следующее мгновение тот, поняв, что к противнику подоспело подкрепление, отбросил труп и скрылся за переборкой, тут же заискрившейся искрами от россыпи перекошетов. Лирка, ты как? А кликнул на парницу на миг переставший стрелять батон. Не лучше вашего, прижавшись к переборке, девушка быстро поменяла магазин, оглядывая измученные схваткой лица Савельева, Азата и Тараса. Сколько их? Трое пытаются прорваться к боту. В этот момент по коридорам лодки заглушая собой зунывный за вой баззеров аварийной тревоги, разнёсся тягучий утробный стон, через секунду превратившийся в душераздирающий рёв, исторгаемый из раздувшейся груди заново рождающегося существа. Перестреливающиеся люди по обеим сторонам коридора, задрав головы, опустили оружие, с ужасом вслушиваясь в новый звук. доносящийся из глубин судна. Палубой выше Чучундра, по обыкновению привалившаяся к стенке, с любопытством следила, как из-за шевелящейся груды плоти на полу, от которой из радиорубки тянулся след вязкой слизи, с чавканьем поднимается невиданное существо, когда-то бывшее ежи. Могучая третья рука с четырьмя когтями, обтянутая розовой кожей, вырвавшись из-под мышки, оперлась на стену, в то время как облысевший череп раздался в стороны, раззявив чудовищную, вытянутую пасть с выпученными глазами и извивающимся языком. Одежда поляка трещала по швам и лопалась, ноги с хрустом выворачивались вокруг своей оси. В сторону мыши с шипением ударила струя бурой жидкости, и из разорванной вены на спине изверёг и зверек, испуганно пискнув, юркнул за угол коридора. Стремительно угасающее сознание человека, выталкиваемое из тела мутацией, в последнюю секунду осознало, от чего погибло население некогда могучей немецкой базы. От глупости и по неосторожности, ослеплённые собственной властью и величием, светила Рейха открыли ящик Пандоры, и лишь ледники Антарктики сумели придавить крышку страшного ящика вновь на долгие 100 лет, пока он еже не распечатал его опять. Ложная надежда Выведенный в телах истерзанных пленных, рождённый в страшном грехе, вирус не мог защитить человечество от мутации. Он и был самой чудовищной из мутаций и обращал в чудовище каждого, кто смел к нему прикоснуться. А вот теперь начались настоящие проблемы. Палубой ниже выразил общую мысль Батон, вслушиваясь, как где-то вверху над потолком гулко топают могучие лапы, скребут по полу кривыми когтями. «Только не говорите, что кто-то эту дрянь попробовал!» «Ежи!» — вспомнил лицо поляка Азат. «Он какой-то странный был!» «Да говорить оружейник не успел!» Так как позади группы в конце коридора что-то кубарем скатилось с лестницы и устремилось в их сторону, новорождённое чудовище привлёк запах плоти, а австралийцы все как один, позабыв о своих врагах и о своих планах, с отчаянными криками ринулись прочь. просидевшие двадцать лет без радиации и видевшие разве что чуть изменившихся пингвинов-убийц до морских леопардов, разбойники не представляли, каких монстров способна была вынашивать искалеченная человеком земля. «Все в спасательный бот!» — мгновенно выходя из оцепенения, скомандовал поднимающийся на ноги Тарас. «Не дайте им опередить нас!» Бегущие по коридорам люди из последних сил вслепую отстреливались от стремительно настигающей их твари. Замыкавший колонну Марк споткнулся и пропохал рифлёный пол разбитым носом. В следующую секунду он отчаянно заорал. У него ещё живого вырывали позвоночник. Австралийцы добежали до Бота первыми и, торопливо набившись внутрь, с руганью стали задраивать люк. «Быстрее!» — торопил несущийся впереди Тарас. «Осталось немного!» Как на грех, заклинившая дверь не хотела поддаваться, словно издеваясь над обреченными, сдирающими пальцы в кровь людьми. Вбежавший в ангар с ботом первым капитан открыл по проему огонь, но австралийцы вовремя попрятались. Выбора не было, и горстка выживших, спасаясь от одной опасности, смело ринулась навстречу другой. Притаившиеся головорезы, уже расстрелявшие все патроны, встретили нападавших топорами и ножами. Перекатившись по полу, Тарас снял из пистолета одного бандита. Паштет и Триска навалились на второго, а Ботон с рёвом набросился на Вильсона. А вот толкнувшего перед собой Леру и из-за этого замешкавшегося у люка Азата резко рвануло назад. Тварь всё-таки успела. Азат поддавшись необъяснимому порыву, завязжала рванувшаяся на помощь девушка, успев схватить товарища за руку. "Лерка, стоять!" сдавленно прохрипел борющийся с Вильсоном батон. "Отпусти!" Уголки гу поружейника, которого тянула назад неведомая сила, дрогнули. "Не судьба. Не пущу, слышишь?" Слышишь, не пущу, заверещала сжимающая его ладонь девушка, смахивая слёзы. Пожалуйста, вспоминай обо мне. Сквозь чудовищную боль, заживо разрываемый человек последний раз в жизни попытался улыбнуться, вырвал руки из трясущихся девичьих ладоней и последним усилием сдёрнул с пояса фугасную взрывчатку. Жаль, что не получилось. Теряющий сознание Ахметов всё-таки успел в последние мгновения жизни активировать взрыватель. Нет! Отчаянный вопль заглушил мощнейший взрыв. Ударная волна отшвырнула Леру словно котеонка, обжигающий огненный плетью хлестнув по груди. Спасательный бот тряхнуло. Сражающиеся люди закувыркались, словно букашки в катящейся банке. Каюта со стоном накренилась, из разломов в полу с шипением ударила густая струя обжигающего пара. Оглушенная Лера не сразу поняла, где находится. Ее тошнило, отчаянно кружилась голова, а в ушах стоял противный тоненький писк. С трудом поднявшись, девушка расплывающимся взглядом оглядела разрушенную, двоеящуюся каюту. Дерущихся разбросало коหо куда. Поштет безжизненно навалился на Тараса, из носа и ушей обоих текла кровь. Триска стонал, обняв руками ушибленную голову. Двое австралийцев были убиты, а вот капитан с батоном продолжали отчаянную схватку, не взирая на контузию. Вильсон что-то сдавленно хрипел, безумно вращая единственным глазом, пытаясь прижать противника к полу. Лера видела, что охотника быстро покидают силы. Неожиданно бородач съездил батоном головой по лицу, заставив умыться кровью, и опрокинув на землю, вцепился ему в горло. Охотник сдавленно захрипел, силясь разжать стальную хватку, но лицо его стремительно становилось фиолетово-синим. Подобрав с пола выпавший во время взрыва бизон, Лера нетвердой рукой навела короткий ствол на спину австралийца. Ей уже не было страшно, а покрасневшие глаза слезились лишь от разъедающего их крови. уддушливого дыма. Беззаботная двадцатитрёхлетняя девчонка умерла, навсегда растворившись в прошлом, а на её место пришёл взрослый человек, которому новый, чудовищный и изуродованный жестокий мир больше не оставил права на сомнения. Закусив губу, Лера резко спустила курок